Глава 10. 12 сентября. Четырнадцатый век. Темза. Четыре часа пятнадцать минут ночи. На борту французского корабля. Александр. Спать охота пипец. Глаза прям слипаются. Всю еду, которую грачу наложили немцы в сумку, мы уже сожрали. Стефан молодец, сообразил. Снова метнулся в глубь корабля и приволок нам хороший такой кусок окорока и рыбы. «Скажу вам так, это была вкуснейшая еда, которую я пробовал за последнее время. Бухло у нас туман после первых кружек отобрал, а потом оно раз и исчезло вместе с этим щуплым мужиком. Вот вроде он на мешках спал, а потом раз — ни мужика, ни бутылок, прям копперфильд какой-то. Слива с колючим вернулись назад через часа полтора. Вместе с ними большой, красный как рак, разогретый до невозможности, видать, он грёб на этой лодке». Рив, Пьер, Альпин и Док со своим чемоданчиком. Уж не знаю, что Док с ними попёрся, но факт остаётся фактом. Док же у нас как генералиссимус какой, и я так подозреваю, что он просто сказал «я еду с вами», а эти отказать не могут. Стефан, увидав Большого, сразу полез к нему обниматься, тот к нему. А вот, увидав последним входящего Дока, Стефан в прямом смысле слова рухнул перед ним на колени. Мы так и охренели, особенно Док. Подняли француза, сказали через рифа, чтобы он так больше никогда не делал. Капитан, который пришел чуть раньше, наблюдает эту картину, охренел еще раз. Я думал, он себе через затылок мозги вытащит. Настолько озабоченный был его взгляд, и очень он уж сильно чесал свой затылок. Вот же не спится это мужику. Хотя он капитан, ему положено знать все, что происходит на борту его корабля. Короче, встречи были все несказанно рады. Потом, пройдя в заднюю часть этого большого корабля, расположились в довольно-таки большой кают-компании и начали беседовать. Корабль оказался неожиданно большим. Это такой морской грузовик, аж три палубы. Две нижние забиты грузом, третья под основной палубой для экипажа. На ней спальные места, кухня, склады и подсобные помещения. Капитан, кстати, поднял и матроса-помощника, и они приготовили нам кофе и вкусный завтрак. Сон вроде ушел, а потом меня опять рубить начало. Также пришел помощник капитана, познакомились все. Ночь была в самом разгаре, вокруг тихо, только еле слышно скрипит различный такилаж. Если уж он скрипит на спокойной реке, то как тут все скрипит в открытом море, а в шторм? Ладно, не суть. Стефан негромко рассказывал, а Пьер переводил. Короче, дело было так. Мазь, которую оставил док, очень сильно помогла всем, особенно сыну Стефана. Раны от плетки, которые оставил этот судья, зажили на нем достаточно быстро. Синяки на лице жены тоже прошли, да и его поврежденная нога прошла. Топор, который туман воткнул в столб дрова, еда, те два мешка, которые большой принес, все это спасло их от голодной смерти. Стефан с женой, кстати, поделились едой с соседями. Тем тоже нечего жрать было. Дождавшись, когда заживет нога, он снова пошел в порт устраиваться на работу, и тут ему повезло. Капитан этого корабля его хороший знакомый, и он как раз вернулся из очередного плавания. Списал на берег несколько дебоширов и пьянчужек и набирал себе новых людей. По старой памяти снова предложил Стефану наняться к нему матросом за хорошие деньги. Он раньше несколько раз предлагал Стефану отправиться с ним в плавание, но тот боялся оставить одних жену и сына. На борт этого корабля набирался экипаж для доставки груза в Лондон, и в этот раз Стефан решился. Быстро вернувшись домой, он сказал жене о своем решении, та его полностью поддержала, и в итоге он ушел в плавание на пару месяцев. Жалование грузчика и матроса на корабле не шло ни в какое сравнение. У матроса оно в четыре раза выше, но и риск выше, конечно. Получив аванс, он отдал его жене и ушел в плавание. И вот тут нам выдали информацию, от которой мы обалдели. Не, про груз-то мы уже знаем. Нефть в 20-литровых бочках и уголь. А капитан еще добавил, что на другом корабле везут селитру и серу. И тут наш док блеснул знаниями. Сказал, что сера и селитра и уголь как раз те компоненты, из которых производят порох. Все ясно, для кого и для чего он нужен. Нам, естественно, пришлось сказать, кто мы и откуда. Да и Стефан уже наверняка проболтался. Капитан с помощником, конечно, удивились, и некоторое время смотрели на нас, как на каких-то пришельцев, но удивились они не сильно. И потом оказалось, что таких, как мы, они уже видели, ну, имеется в виду пришельцев из будущего, кто то мы и обалдели. А потом начал говорить капитан. Сказал, что за последнее время из порта Кали в Лондон отправляется огромное количество грузов. Грузопоток в Лондон всегда был большой, а тут он разом увеличился в несколько раз. Причем отправляется, как правило, не готовая продукции, а руда, уголь, хлопок, нефть в бочках, селитра, известь, лес, песок и так далее и тому подобное то есть компоненты, из которых потом что-то будут делать. Но это не самое главное: а как это все заказывается и покупается? Перед тем, как начались такие крупные заказы и покупки, в порт Кали прибыла небольшая и быстроходная яхта с тремя десятками людей на борту из Лондона. Руководили ими пятеро людей, похожих на нас. Остальные — матросы и охрана. Один из матросов с этой яхты проболтался в порту Кали и сказал, что они с помощью какой-то штуки, которую называют «подвесной мотор» и «крепят на корму», развили скорость в открытом море на спокойной воде больше 18 узлов, что совершенно немыслимо для этого времени. Естественно, этому матросу не поверили. Периодически находится какой-то фантазер с того или иного корабля. То русалок видел, то морское чудовище, то еще что. Морские байки — штуки такие. Но потом, один из солнечных дней, капитан и сам увидел, как эта яхта отходила от причала совершенно без парусов и перешвартовалась у другого пирса, и за кормой у нее был бурон из воды, а на самой корме висел большой ящик, который издавал сильный шум. Народу тогда сбежалось очень много. Эти с яхты даже не скрывали возможности своей яхты, и, выйдя на открытую воду, увеличили ход и с легкостью обогнали один из военных французских парусников, который шел под всеми парусами и считается у французов достаточно быстрым. Вот тогда он и увидел первый раз этих пришельцев. Поразила их одежда, какие-то штуки, которые они таскали на себе, и в дальнейшем это оказалось оружие. В общем, всех непонятных и необычных штук у них было очень много. А потом прямо на берегу эти пришельцы продемонстрировали кое-какое оборудование и вещи. Они все это не продавали, просто показывали всем желающим и говорили, что в дальнейшем все это можно будет купить в Лондоне. А то виденного толпа, в большинстве своем это были люди, связанные с морем и спортом, буквально остолбенели. На этом моменте капитан даже достал пару листков бумаги и зачитал нам названия этих диковин, как их тут все разом стали называть. Компасы, лебедки, тралы, бинокли, часы, металлические тросы, спасательные жилеты, надувные лодки, сварочный аппарат, пластиковую посуду и так далее и тому подобное. Народ, увидевший это буквально впал в ступор, и заказов еще на тот момент было хоть отбавляй. Реклама была выше всяких похвал, но заказы не брали. Для начала эти люди с яхты сказали, что им нужны ресурсы для производства всего этого. Типа везите все по нашим заявкам в Лондон, мы будем расплачиваться золотом. Все. Все те, кто были в порту, крепко заглотили наживку. Единственное, что они не предлагали в дальнейшем на продажу, — это оружие. А дальше было еще интересней. Эти необычные люди с диковинами и различными новинками буквально за несколько часов выкупили в порту Кали достаточно крупное здание. И в этом моменте капитан снова посмотрел свои листки и сказал, что это будет их офис и торговое представительство. Вечером этого же дня был выкуплен достаточно большой кусок причала со всеми складами, которые там находятся. Один человек с яхты тут же начал из местных солдат набирать охрану для всего этого. В данный момент, без специального пропуска, что для этого времени просто неслыхано, зайти или заехать на эту территорию просто невозможно. К ним приезжал даже мэр со своей свитой. После недолгого разговора с этими пришельцами мэр, нагруженный подарками и довольный до ушей, отбыл во свояси. А руководство порт, он сказал, чтобы никаких препонов этим людям не ставили. А еще через пару дней над этим выкупленным зданием выросли две большие мачты со странными, торчащими в разные стороны штуками. Тут мы разумом догадались, что это связь, дальняя связь. Так оно и оказалось. Сарафанная штука такая. Причем радиус действий был такой, что спокойно добивало из Лондона до Кали. И по нему передавались различные новости и заказы на тот или иной товар. Торговцы повалили толпами к этому зданию буквально через день. Каждый предлагал свой товар, и, кроме того, оно внутри и вокруг было освещено. Тот капитан снова заглянул в свои листы. «Электричество! Вот что там было!» Местные и приезжие населения толпами ходили и ходят, смотрят на это чудо. Когда вроде ночь, а вокруг светло, как днем, и без различных костров и факелов, к которым они тут все привыкли. Вот и капитан получил заказ. На доставку в Лондон пару сотен тонн сырой нефти в ста-литровых бочках, благо трю его корабля позволяли их перевести, но и попутных хлопок в мешках. Сказать, что мы охренели от этих новостей и действий, это ничего не сказать. Эти пришельцы с земли очень головастые ребята. Один там у них такой умный, или несколько, но они умеют думать глобально, на перспективу, и масштабы их деятельности просто поражают. Какой там наш Палюс в Севохе? Хотя там мы тоже развернулись неплохо и толкнули технический прогресс сразу на несколько десятков лет вперед. Тут все масштабнее, глобальнее. Я даже боюсь представить, что будет через несколько лет, когда наладится производство, пусть элементарных для нас, но абсолютно новых штук для местного населения. Капитан нам честно признался, что им очень нравится душевая кабина, которую они продемонстрировали, и он обязательно купит себе такую и установит на корабле. Так как штука очень компактная, а рядом прикажут сделать еще одно помещение, там будет гальюн. Сейчас все они справляют свою нужду с носа корабля. Сбрасывает балласт человеческого организма через специальные дырки в палубе. А тут душ и теплый, и непродуваемый всеми ветрами туалет. Ради интереса мы спросили, как выглядит этот душ. Все до банальности просто. Деревянная бочка. В ней снизу кран. Вот вам и душ. Элементарно. Но этого тут еще нет. Никто до этого не догадался, а уж про обычный толчок я вообще молчу. Его любой выходец из 21 века может вылепить из глины, пусть криво, но вылепит. Потом можно подровнять. Тут я крепко задумался. Зачем им война? Они же так на одних заказах диковин получат столько денег, что, как я в своем мире, не будут знать, куда их потратить. Но нет же, им нужна война. Походу, ребятки хотят весь мир под себя подгрести. Всякие Наполеоны, Гитлеры, Чингисханы и так далее по сравнению с их планами отдыхают. Диковины весь мир перевернут с ног на голову. А когда они, например, сделают зеркала в полный рост, да все местные дамы просто с ума сойдут. Ведь сейчас маленькое зеркало стоит, как чугунный мост, а там технологии-то производство элементарные, средства женской гигиены, наборы для накрашивания или как они там называются, ну, женская штукатурка это, швейная машинка, новые технологии выделки кожи для той же обуви, Да мля, элементарная кирза для солдат. Игрушки, кроватки, коляски для детей. Покажите мне родителей, которые не захотят купить своему ребенку такую вещь. Про различный ручной инструмент для рабочих нужно говорить. Да опять же вам пример, ручная дрель. Это же все обычные для нас. Элементарные простые вещи. Но тут они произведут настоящий фурор. И ведь производство-то несложное и не требует каких-то сложных станков. На всем этом они раскрутятся мгновенно. А когда у них появятся деньги, много денег, они будут постепенно запускать другие, более сложные технологические производства. По крайней мере, я бы так и сделал. Станки-то у них есть, но их мало. Пока снимут мерки, пока все отработают, отольют, наладят, это время. А всякие новые знания в области медицины, строительства, переработки тех или иных строительных материалов. Кстати, в Португалии они не зря показали металлические тросы. Ведь в это время высота мачт кораблей – была ограничена не самой мачтой, а длиной канатов. Делать их длиннее, канаты будут рваться под собственным весом, а металлическим ничего не будет. Выше мачта больше парус, больше площадь, больше скорость. И паровозы, железная дорога, тут вообще золотое дно. И, самое главное, их армия, которая будет вооружена пусть элементарным, но стрелковым оружием. Сделать обрез, помповик и обычный револьвер не так сложно. Они наверняка знают места на земле, где нашли залежи тех или иных полезных ископаемых в будущем, отправил туда флот с десантом, выбил всех местных или договорился с ними, и качает ресурсы, как америкашки в наше время, так и они будут делать. Охренеть, конечно, что тут будет через год с небольшим. Ведь корабли в Лондон с различными материалами идут чуть ли не круглосуточно. Производство они наверняка заложили кучу. И тут дураком быть не надо, чтобы понимать, что те десять человек Земли — ни за что на свете не охватили бы такой масштаб. Да, английские солдаты утащили кучу всего из нашего института, тем более с Верфи, Но, скорее всего, мы правы. И многие пленные, которых они взяли в плен и утащили к себе, перешли на их сторону, если не все перешли. Вот это объемы, вот это масштабы и скорость. Капитан замолчал и стал наливать себе в кубок воды, а мы все сидели, малость охреневшие от его рассказа. Сделав очередной глоток кофе и сказал... «Знаете что, мужики? Сдается мне, что весь этот план был проработан и рассчитан этой десяткой людей, прибывшей с Земли заранее. Парни с интересом посмотрели на меня. Ну а что? Эти десять человек знали, куда и зачем их отправляют, так что мешало особо головастому среди них предложить всем остальным такой план — обрубить все концы Землей, обустроиться там и развивать технологии. Тем более они знали, что другие миры существуют, что существуем мы, «Не, точно ребятки к этому готовились. Тут они получили все, о чем на земле и мечтать не могли. огромную власть, большие деньги. То, что они смогли проникнуть к нам, — это их чистое везение». «Скорее всего, ты прав», — кивнул грач. «Остальные вон тоже закивали». «И что мы со всем этим будем делать?» — спросил Колючий. «Маховик-то уже не остановить». «Да что решили, то и будем», — спокойно ответил я. «Альпин, теперь ты понимаешь, что может попасть к тебе в руки, какая власть». Какие знания и какие ресурсы для твоего королевства?» Колючий тут же ему все это перевел. Тут после рассказа, а Колючий ему тоже все это перевел, также сидел малость пришлепнутый. Тут он очнулся, посмотрел на нас и кивнул. «Аппаратуру первым делом нужно уничтожить», — сжал кулаки туман. «И я бы очень хотел добраться до тех, кто организовал нападение на наши институты верфи». «Это будет сделать очень сложно», — хмыкнул Большой. «Сам понимаешь, какая тут у них охрана. А полноценные боевые действия нам не нужны. У нас будут потери. Туман снова покраснел от злости, но кивнул. Большой прав. Потери в таком случае у нас будут огромные. Мы до сих пор не знаем, какое точное количество солдат у англичан, но, думаю, пару десятков тысяч точно наберется, если не больше. Это уже армия. Крен мы их всех положим. Скорее, они нас просто массой задавят. Короля нужно менять. Вновь сказал я. Альпина сажать на трон. И уже после этого... Он, — я кивнул в его сторону, а колючий продолжал ему переводить, — постепенно всех их к нам доставят в замок, а там уже мы с ними побеседуем. Не думаю, что все десять участвовали в нападении. Наверняка там два-три человека толковых командира, которые придумали этот план. Остальные так участники. Сами же знаете, в нападении участвовала куча английских солдат и зеков, которым просто отдали приказ. — Я их наизнанку вывернул. Снова бухнул туман. — Вывернешь, конечно. Только нужно время. Пьер, спроси у них, куда они отсюда движутся? Так спросили же уже, немного растерялся тот. Да, видимо, я прослушал и куда. В Лондон. Нефть в бочках везут. И нас они готовы взять с собой за определенную плату, добавил грач. Лошади их не интересуют. Золото. Хорошо. Золото у нас есть, обрадовался я. Давайте так. Вы, я показал на туман и грача, договаривайтесь, где заберем наших пацанов. Думаю, где-то выше по реке. Короче, сами решите, только предупредите Прохаса Хаса, Копченого и Малыша, а к тебе, Альпин, у меня будет дело. Я повернулся и посмотрел на него. Тот понял, что я обращаюсь к нему и что-то сказал. Колючий тут же перевел. Он спрашивает, чем может помочь. Мне нужен список всех, кто входит в королевскую семью и кто может претендовать на трон. Вернее, два списка. Первый — это кто может претендовать на трон и полностью поддерживает политику Карла, и второй — это те, кто еще в сомнениях и может быть твоим союзником в будущем. Не все же там уроды кровожадные. Список будет более чем», — вздохнул Риф. «Но убирать нужно всех, особенно баб. Эти как змеюки притихнут, а потом уколют. Согласен кивнул туман и остальные. Именно так же согласился я. Не сделаем это, будет большая кровопролитная война, в которой погибнут тысячи людей, и вы это знаете не хуже меня».